«Откуда у тебя такие сведения? Может, наговариваешь лишнего?» «Побежаешь!» — Константин взял наполненную Прохором рюмку и, опрокинув ее себе в рот, ощерился в довольной усмешке. «Не забываем, он же ведь на сестре моей женат, а вокруг нее девок полоцких еще немало трется, Так что уши в доме Александрова у меня имеются». Не снимая жесткости, прощупываю его взглядом. «А коли так, какая тебе выгода зятя своего закладывать?»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 Черный ход постоял у двора княжьи хоромы, закрыт, но это мой постоялый двор, и я подаю Каледе ключи. Открывай!» Прошурудив ключом, тот снял замок и потянул ручку на себя. Смазанные петли прокрутились без скрипа, и из темного нутра пахнуло теплом и запахами кухни. «Пошли!» — подняв фонарь, Каледа шагнул первым, за ним я и Куранбаса. Лестница бежит вверх, чуть поскрипают ступени,